«Если бы он хоть что-нибудь хотел, а то вот, пожалуйста, каторжник ему нужен, драгоценность какая, ментограммы, видите ли, у него интересные. Вообще-то каторжник этот горец, а канцлер в последнее время что-то часто говорит о горах. Может, стоит заняться? Как там еще с войной получится? А канцлер есть канцлер. Масаракш, работать все равно сегодня больше невозможно».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 Он раскрыл папку и взял первую пачку сброшурованных листков. Показания ротмистра Тота, показания подсудимого Гала. Кроки какого-то пограничного района за голубой змеей. Другой одежды на нем не было. Речь показалась мне членораздельной, но совершенно непонятной —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 Следы четырёх смертельных ранений? Это уже мистика. Ага. Смотри показания свидетеля Чачу и обвиняемого Гаала. Семь пуль, однако. Некоторое расхождение имеет место. Чачу показывает, что применил оружие в видах самообороны и под угрозой смерти. А этот Гаал утверждает, будто Сим только хотел отобрать у Чачу пистолет.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 «Да, страннику все это должно быть интересно. Посмотрим, что там дальше. Вот серьезный документ. Заключение особой комиссии Департамента общественного здоровья. Материал. Максим. Реакция на белое излучение отсутствует. Противопоказаний к несению службы в специальных войсках не имеется». «Ага. Это когда он вербовался в «Легион».